Глава пятая. «Так, а теперь с самого начала. Я устало потерла виски. Какие жабы, замужества и бочки!» Единственное, что я поняла из рассказа хлопца, так это то, что его зовут Ивен. То ли у него были явные проблемы с выражением своих мыслей, то ли я откровенно засиделась над амулетами. Есть, конечно, и третий вариант. Я как-то не шибко привыкла к тому, что от меня чего-то хотят, и это чего-то подозрительно много для кое-кого значит. «Меня Ивен зовут», — Увалин тяжело вздохнул и вновь представился. «Как раз это я поняла», — серьезно кивнула. «Я сын Бондаря Нашинского», — продолжил он, и я мысленно сделала себе пометку, что вопрос с бочками решен. Но какое это вообще имеет отношение к жабам, а она — дочка главы деревни? кто она я потихоньку начинала закипать жаба громко ответил ивен пожалуй даже слишком громко какая жаба нудык дочка серьезно закивал парень потерне взлохматив светлые волосы и смотря на меня так словно я сию же секунду должна была проникнуться его проблемой и помчаться ее решать нет так мы с тобой каши не сварим и вообще ничего не сварим Не то, что у меня было какое-то желание вообще с ним готовить, но нужно же оправдывать свой божественный статус. Так, Эвен, сын Бондаря и прочее, прочее, прочее. Я насупилась и попыталась сделать максимально строгое выражение лица, на которое я только была способна. Либо ты мне сейчас рассказываешь все с самого начала, либо ты берешь перо, бумагу и с утра приходишь с письменным прошением о помощи. «С самого начала?» Он на мгновение задумался, что внушило мне веру в то, что сейчас все пойдет как по маслу. Родился я двадцать пять годков назад в теплой... Тьфу ты, не удержалась я, о проблеме, о проблеме с самого начала. а, -а, -а протянула дитятка глубокомысленно. Да-ка, наши это... Договор заключили о браке. Селиса и меня. Селиса — дочка Казимира, а я... Кое-как, пересилив в себе желание перебить и вообще выставить этого амбала из избы, я, наконец, вслушалась и поняла, о чем он ведет речь. О том, что считает себя слишком молодым для брака, не готов никакой ответственности и вообще не нагулялся. И ладно, если бы Селиса была писанной красавицей, так нет же, не устраивала его по всем фронтам. И в талии слишком полна, и на лицо слишком зелена, ему с ней поговорить не о чем. И вообще ему рыжие больше по душе. Последнее я смело пропустила мимо ушей, восприняв, как желание подмазаться к богине. А пришел ко мне Ивен, чтобы отвадила я от родителей желание укрепить две семьи таким крепким союзом. Мне даже любопытно стало, как эта Селиса на самом деле выглядит. И Ивен показал мне небольшую картинку в медальоне. Пожаловался, что она сама вручила, чтобы ее, как он выразился, лягушонок не забывал про любовь всей своей жизни. Красавицей девушку и правда назвать было сложно. Круглое лицо с большим количеством прыщей, маленькие замасленные глазки, тонкие губы и огромный нос с картошкой. Я бы сказала, пошла в папу, а вот только лысины для полного образа не хватало. Странно еще, что мне не довелось ее на обеде у старосты видеть, а то ведь, как в деревню не зайду, Казимир меня все в гости зовет, да чаем вкусным поет. Говорит, что по бабкиному рецепту его заваривают. Той самой бабки, которая Кущеевым деревню назвать умудрилась. Мысленно прикинула, что навязывание своих желаний другому человеку требует слишком много магических сил. У меня и третье необходимого в резерве не наблюдалось, и до зарядки через кристалл наблюдаться и не будет. А если изготавливать для самой Селисы всякие кремы, зелья и припарки, глобально эту проблему не исправит. Не тот типаж у девушки. Оставлять парня без помощи – вариант, но, увы, тоже отпадает. Сразу же по деревне слухи пойдут о том, что богиня то вовсе не богиня, и плакал мой отпуск от дел ведьмовских. Уж лучше ждать купцов теплее и сытости, чем шкандыбать по трактам полгода пешком. И что у нас остается? Старый добрый ведьминский переворот. Этим чарам буквально с младенчества всех ведьм обучают. А Вот только если классический требовал слишком много магии, а на такой пустяк я тратить и без того худой резерв не хотела, то оставался у меня более прагматичный вариант — изготовление парных амулетов. Правда, действуют они только если носятся постоянно, а как снимаются — Все прошлые эмоции со временем и возвращаются. Но тут бы до свадьбы дотянуть. До того, как детишки у них на радость дедом пойдут. А там оно и стерпится, и слюбится. «Значит, так и вен, — решила я. Придешь ко мне завтра с утра, — решу твою проблему». Легко сказать «решу». Но вот только задача за всей своей видимой простотой стояла не из легких. Это же надо и амулеты изготовить — и к Силиси наведаться, и Ивена убедит, что носить надо не снимая. Главное, чтобы этот парень сильных чувств никому испытывать не начал, а то фиговый амулет будет действовать. «Спасибо, богинюшка!» — широко улыбнулся парень, не сводя с меня восхищенного взгляда голубых глаз. Агата рефлекторно поправила я и прикусила язык. А что, если прошлая богиня только такое обращение и принимала? Без всяких там имен. Вот весело будет, если она и правда вернется, пока я из этих кущей не свалила. Ох, и задачку ты мне подкинул, Ивен. Мало того, что просиди полночи над сплетением магии амулета, так еще и встань с утра пораньше, чтобы всучить его кому следует. А я на минуточку ни разу с петухами не вставала. Не ведьминское это дело, да и не божественное, я полагаю. Шла я к дому главы Кущеева в прескверном настроении, и вялый моросящий дождь никак не способствовал его улучшению. «Богинюшка!» Стоило мне переступить порог дома Казимира, как меня тут же встретили с распростертыми объятиями, буквально. Решили все же попробовать, как наша Глаша глазунью взбивает, по бабушкиному рецепту. «Глазунью взбивает». У меня возникло стойкое ощущение, что бабушка Казимира была довольно интересным человеком. «Я к дочери вашей, хмур ответила я, — «кселисе». «Кселисе», — недоверчиво уточнил Казимир, нахмурившись. Но уже через секунду лицо его разгладилось, а разве что не засветилось. широкой улыбкой он спросил, «А вы, наверное, про свадебку нашу узнали и решили благословить мою девочку». «Надо благословить», — мысленно хмыкнула. Казимир сам же вручил мне в руки достойное оправдание для моего прихода. «Ох, богинюшка, проходите тогда на второй этаж, а там первая комната направо. Я велю Глаше вам чаю принести с булочками». Особо не рассматривая внутреннее убранство дома, чего я в этой деревне не видела, я прошла на второй этаж осторожно постучала в нужную дверь и, не дождавшись ответа, толкнула ее. Картина, представшая передо мной, была поистине удивительной. Селиса лежала, точнее, будет сказать, возлежала на кровати в окружении, по меньшей мере, сотни подушек разных размеров. Она с интересом читала какую-то книгу и на мой приход обратила внимание лишь когда я тихо кашлянула. «Ой, богиня Ага!» — воскликнула она, вскакивая с постели. Пол опасно заскрипел, несколько подушек рухнули на пол. Бедный Ивен. Мне даже на мгновение стало совестно за то, что я хочу совершить. Но лишь на мгновение. Зачем еще нужны ведьмы, если не ради такой вот работы? Девушка смотрела на меня с таким обожанием, что я неловко поежилась. Пожалуй, художник, рисовавший ее маленькое изображение, Сделал ей комплимент. В жизни дочка Казимира выглядела хуже. Сильно хуже. Посмотрев комнату, подметила большое количество темных зеленых цветов, и обои, и гардины, и даже покрывала кровати. Мебель же оказалась темно-коричневой. Как-то прям болотом повелой и унылым тленом. Хотя, вот честное слово, пока шла, думала, что комната Селисы больше походит на розово-воздушное нечто. «Здравствуй, Селиса!» – постаралась взять себя в руки и важно кивнула. «Слышала, у тебя скоро свадьба?» «Ага», – резко погрустнела девушка, потом тяжело вздохнула и повторила. «Свадьба!» Это, по меньшей мере, удивило. Если верить в Эну, Селиса производила на него впечатление безграничной радости из-за предстоящего торжества. А тут? А тут, к богине не ходи, понятно, что свадьба девушку не радует. И это, скажем так, несколько настораживало. Одно дело помогать одному человеку заметить достоинства... Такие достоинства фиг не заметишь. Другого. И совершенно иное — ломать счастье сразу двоих. «Богинюшка, может, ты мне поможешь?» С чем осторожно поинтересовалась я, уже даже не реагируя на порядком поднадоевшую богинюшку? Может, я бы хотела богессой быть или богиней, а не какой-то там богинюшкой. Да со свадьбы этой, будь она неладна, кисло поморщилась Селиса. Ну, не понимаю я, не понимаю. Так, еще одна. Что не понимаешь, я тяжело вздохнула. Кого там вообще волнует, что ведьма, точнее богиня, ночь почти не спала? Никого, кроме самой ведьмы, точнее богиня. На меня бы сестры исковенно заклевали бы. А потом засмеяли то, что от меня останется. Где-то вообще видано, что ведьма с такой охотой людские просьбы выполняет, да еще и без предоплаты. До книжки эти она махнула в сторону постели. Я пригляделась. Как соблазнить первого парня на деревне? Искусство обольщения для милых помпушек. Договорные браки, как принять мужа? Занимательная литература у этой юной мисс. Ничего не скажешь. А вон ту книжку я бы и сама почитала. Как быть богиней? Вот только вряд ли она сможет ответить моим запросам. Мне их батюшка тоннами заказывает у купцов. Я все читаю, читаю, читаю читаю. Вот только совсем не образовываюсь, обиженно протянула Селиса. Как маменьке не стало, он все пытается за мое воспитание взяться. Научить всяким женским премудростям. Вот только откуда у него женским премудростям взяться? Сплошные удочку надо держать строго над лункой, до червяка следует насаживать на крючок так, чтобы не сполз. И как мне это вообще понимать? Я вот даже вообразить боюсь, как это можно понять. Так, стоп, я решила прервать этот поток словоохотливости. Ты замуж-то хочешь? Не хочу, Селиса всхлипнула. «Дела!» И что зря я полночи просидела над этими булавками. Еще и выбрала исходные материалы из тех, что посимпатичнее, вытянутые блестящие стрелы с ноготь. «Хорошо», — решила я для самой себя. «Помогу тебе». Селиса пронзительно взвизгнула. Что-то среднее между «Уи-ура!» Даже ломанулась меня обнять, но вовремя остановилась. По всей видимости, подметила ужасы в моих глазах. Обниматься не любила, особенно с риском для жизни. Верно, папенка говорил, богиня наша очень справедливая, с передыханием выдала она. Ага, глухо отозвалась я. С ним я как раз пойду и побеседую. Сказано сделано. Покинув хором из Селисы, я вернулась к Казимиру. Он как раз пил чай с пирожками в главной столовой своей усадьбы местечкового типа. Как начинать разговор, я толком не представляла. Не буду же я говорить что это вроде «не быть свадьбе этих двоих». Или все же буду. В общем, Казимир тяжело вздохнула и вновь глянула на стол. Пирожков была целая гора, она же активно и пожиралась Казимиром. Если у его дочурки такие же аппетиты, то понятно, откуда взялся вес. «Думается мне, что это дурная идея со свадьбой». «Не стоит, Селисе за Ивена замуж идти». «И ты, богинюшка, туда же, — глава деревни закатил глаза, — тоже считаешь, что моя дочка недостаточно хороша для этого хлопца?» Эк, он развернул. Я вообще ничего подобного не говорила. Что ж, греха-то искренне считаю, что они друг друга стоят. «Нет, Казимир, — заговорила серьезно. Просто если они станут мужем и женой, дурное в деревне произойдет». «И не хватит моих сил, чтобы сразу всех спасти?» Казимир задумался. Видимо, богиням не пристало врать, а потому мои слова он принял за чистую монету почти сразу. Даже не отнекивался особо, только почесал подбородок, протянул что-то вроде «Эх, а такие внуки могли бы пойти!» Я с ужасом представила, какие. Кущеева бы не устояло, это точно. «Ладно, богинюшка, услышал я твое предостережение. Спасибо тебе на добром слове. Будем думать, что делать». Ну что же, надеюсь, придумают. И больше ко мне в ночи всякие ивены приходить за помощью не будут. Именно с этой мыслью я выходила из дома главы деревни. Ох, стоило из дня попросить меня прямо сюда и докинуть, Не пришлось бы на своих двоих возвращаться на самую окраину деревни. А там меня ожидало занимательное зрелище. Ивен собственной персоной. А вот только стоял он перед моим временным пристанищем на одном колене и мучил балалайку. Мучил, потому что звуки она издавала такие, что аж кровь в жилах стыла. «Это еще что такое?» — громко поинтересовалась я, обращая на него свое внимание. Агата, расплываясь в радостной улыбке, произнес уволень, с явным удовольствием обращаясь ко мне по имени. «Я пришел, как мы и договаривались, на несколько часов раньше. И даже с сюрпризом он вскочил на ноги, поднимая с земли какой-то цветастый веник и протягивая его мне. Это тебе». Я тут же чихнула и с подозрением уставилась на букет. «Надо же, ведьмагон — растение красивое и редкое, но вызывающее у нас ведьм, а нехилую такую аллергическую реакцию». «А это зачем?» — проникновенно поинтересовалась я, делая шаг назад, а дальше от веника. Такое даже в хозяйстве не пригодится. Дык, парень почесал репу, пытаясь выдать хоть что-то вразумительное. «Я это...» Буквально прочитав по его озабоченному лицу, что он это, я мысленно застонала. Вот только поклонников мне в этой дыре не хватало, еще и с таким отвратительным слухом. «Значит так, Эвен, на сегодня приемный день закрыт», — мрачно ответила я. «Проблему я твою решила». И особо не вслушиваясь в его бормотание, я зашла в приветливо распахнувшиеся двери дома. «Спать».